Глава 23. Не знаю, мам, прошептала Алинка, поспешно отодвигаясь подальше от двери, и я же грозной фурией бросилась назад на кухню. Попыталась высмотреть в окно, кого там принесло, но из-за стены, к сожалению, ничего не увидела, и, вооружившись тяжёлой сковородой, решительно двинулась к двери. Отойди-ка в сторонку, попросила дочь, дождалась, когда ребёнок скроется за углом кухни, и с шумом набрав побольше воздуха, сдвинула внушительного вида засов, и с поднятой рукой для удара сковородой распахнула дверь. «А-а-а, привет!» — растерянно пробормотала девушка на вид лет двадцати, тотчас испуганно отпрянув от входа и криво улыбнувшись, произнесла. «Простите, что побеспокоила, но, по-моему, я заблудилась, а сотовая связь здесь не работает». Не подскажите, как выйти к дороге? Привет, ошеломлённо протянула, окинув беглым взглядом девчонку, на которой были надеты спортивные штаны, кроссовки и футболка, а в руках она держала небольшой букетик полевых цветов и сотовый телефон, совершенно бесполезный в этом месте. И не подумав, выпалила: Какой сейчас год? 2023-й, ответила девушка, настороженно взглянув на меня. И стала медленно спускаться со ступеней, добавив: Простите, я, наверное, сама найду. Мам, а она такая же, как мы? тихим голосом спросила Алинка, встав рядом со мной, и вежливо улыбнулась незнакомке. Скорее всего, ещё и из нашего времени, проговорила давно опустив руку со сковородой, и с грустью наблюдая за осторожным отходом девушки, с тяжёлым вздохом пробормотала. Дом. Ну зачем ещё? Это не он. Это место такое, и оно теперь нам не подвластно. Проворачивал Фентон, возникнув в левой стороне от меня, зависнув над землёй на добрых полтора метра и медленно поплыл к новенькой. Та старека пока не замечала, крадущимися шагами пыталась уйти подальше от дома, видимо, приняв меня за сумасшедшую, хотя я бы наверняка тоже так решила. Но вот Девушка опасливо посмотрела в нашу сторону, увидела плывущего к ней деда, на мгновение отарапела, замерла и тут же, подняв из земли ветку с грозным рёвом, бросилась на изумлённого призрака. Вы там что? Все такие, возмущённо прокричал Уфенд, трусливо спасаясь бегством, от удивления забывшись, что он давно не живой, и палкой его приголобить не получится. Быстро впечатался в стену дома и исчез. словно его и не было. А девушка, остановившись всего в паре шагов от заросшей клумбы, растерянно взирала на серую облезшую стену, стискивая в руках корявую ветку от дерева. Меня зовут Екатерина. Здесь ко мне обращаются миссис Коуэл, а это моя дочь Алина. Представилась девушка, которая наконец оторвала свой ошарашенный взгляд от места, где растворился Фентон, и посмотрела на нас. Как твоё имя? Наташа, Наташа Белозёрская, просипела девчушка и, судорожно всхлипнув, пробормотала. А это... это было привидение? Ага. Фентон Коуэлл, — ответила дочь, с сочувствием улыбнувшись. Ты нас не бойся, мы сами здесь оказались случайно. Прости, что напугала. Ободряюще улыбнулась Наташа, отдав сковороду дочери и шепнув ей, чтобы унесла на кухню, продолжила. Идём в дом. Правда, здесь полный хаос, да и дверь появилась буквально перед твоим приходом. Но чай у нас есть, каша рисовая и блинчики ещё остались. Я расскажу всё, что знаю, правда, пока немного. Екатерина, а вы сказали, здесь это где? Невнятно проговорила девушка, так и не отпустив из рук ветку, и медленно двинулась к крыльцу. Город Терся. Мир что-то между средневековым с каретами вместо автомобилей, но вроде в столице уже тянут провода и есть электричество. Проговорила и, заметив сомнения на лице настороженной девушки, пояснила. Мы сами здесь всего несколько дней. Шли через лес, а попали в другой мир. Хотя мистер Фентон Коуэлл утверждает, что мир един, а здесь всего лишь иное измерение. И да. «Звучит это бредом, и мне до сих пор кажется, что я сошла с ума. И если бы не дочь, не знаю, как бы с этим справилась. Но поверь, ты необъяснимым образом оказалась в другом времени, и как вернуться, я не знаю». «Я чай подогрела», — выглянула из-за двери Алинка и, махнув рукой, проговорила. «Привет, заходи. Здесь хоть и живёт призрак, но он добрый и домик хороший». Забор отремонтировал, калитку к Парсонам сделал. Домик отремонтировал, переспросила Наташа, проходя в холл и с удивлением осматриваясь. Как оказалось, он живой и своим равный. Подстать своему создателю. Хмыкнула, заметив, как из стены высунулась голова Фентона, который сурово сдвинув брови, видмел что-то говорил, но на кухне не раздавалось и звука, и ехидным голосом добавила: Такой же вредный. Простите, я как-то просепела, девушка, медленно опускаясь на табурет. Это так странно, и я понимаю. Представь наше удивление, когда мы из леса вышли в город, а там по улице катятся кареты, а вдоль магазинчиков прогуливаются дамы в пышных платьях, и все обращаются к тебе мессис Коул и неустанно следят за каждым нашим движением. А вы искали проход? Да, облазили весь сад. Но волшебные дверцы не обнаружили, хмыкнула налив девушки отвар. Алинка поставила на стол остатки блинов и даже поделилась любимым вареньем. Мы с друзьями поехали отдохнуть, заговорила Наташа, прежде сделав небольшой глоток горячего напитка. Давно собирались. Мы с детства вместе, сироты из одного детского дома, разъехались по разным городам и посёлкам, и спустя несколько лет наконец встретились. Уже не дом большой. Там все остановились, а потом Сергей сказал, что знает отличное местечко. Поставили палатки, вечером посидели у костра и пели. Утром я проснулась раньше всех и чтобы не будить ребят, отправилась прогуляться. И они, наверное, меня ищут по всему лесу. Никто вас не ищет. Вы для родных и знакомых не существуете. Выбрался из стены Фентон, напугав своим неожиданным появлением Наташку да и коты, но девушка оказалась не из трусливых и, стиснув обеими руками палку, быстро вскочив с табурета, приняла оборонительную стойку. «Что ты сказал? Нас нет? Мы не существуем?» Переспросила, ощутив одновременное и облегчение от того, что наши родные о нас не волнуются, и странную обиду, что выходит в том времени, Мы словно и не жили. «Конечно! А как ты думала? Невозможно пребывать одновременно в разных временных промежутках!» С нисходительным тоном проговорил старик и, покосившись на вновь прибывшую, добавил. «И тебя нет!» «Исчезни!» — рыкнула на противного деда, притянула к себе ошеломлённую после таких новостей дочь и всхлипывающую Наташу, обняв обеих разом, проговорила. «Ничего. Мы вместе, и мы со всем справимся. Здесь тоже неплохо. А ещё в этом поместье собраны все времена года. Можно прямо сейчас сходить в осень грибов пособирать или на полянку летней земляникой полакомиться. А ещё платье пышное, как у принцесс, можно носить хоть каждый день. Да, этот мир отстаёт от нашего времени, но мы можем столько всего принести. Вот только с Исси разберёмся». «Исси? Это кто?» Шмыгнула носом девушка, уткнувшись мне в плечо, и вцепилась в руку, будто утопающий. Ещё одно привидение? Нет, это наглый и настырный сборщик налогов, ответила, погладив одну и вторую девчушку, и задумчиво проговорила. Вот и где мы спать будем. Кровать одна, да и комната в более или менее приличном виде тоже одна. Хорошо хоть матрасы есть и одеяла с подушками. «А дом может ещё одну комнату отремонтировать?» Пробормотала Алинка, чуть отстраняясь, и, посмотрев на Наташу, спросила. «А тебе сколько лет?» «Двадцать два. А тебе?» «Четырнадцать. А маме скоро исполнится тридцать пять. Мы к деду в деревню поехали. Бензин закончился и пошли через лес, а вышли в поместье». «Деревню?» «Маховая. И мы были у Маховой!» — потрясённо воскликнула девушка, тут же бросившись к выходу. «Значит, есть где-то проход, он не должен ещё закрыться». «Если хочешь, иди ищи, только совет. За ворота пока не выходи. Наряд у тебя неподходящий, и будут пялиться. Да и префект, узнав о появлении ещё одной Коуэлл, непременно примчится». Проговорила и принялась убирать со стола. Алинка поставила греть воду для мытья посуды, и, видимо, наше равнодушное отношение к поиску прохода Немного успокоила Наташу, так что та, резко остановившись, расстроенно пробормотала: Его нет. Да? Есть. Я уверена, что он есть. Но, думаю, бегая по лесу, ты не увидишь дверь или какой-то проход, ведь сюда ты попала, даже не осознав, как это сделала. Ответила, кивнув на табурет, приглашая вернуться и позавтракать, и добавила: И Фентон не желает отвечать. Сломались они. Сердито буркнул старик, заглянув в окно. Не выведут в ваше время. Сгиньте в другом, и кто ведает, как вас там встретят. Гарь он жчь хотели, когда он сюда попал, или как Томсон, распадётесь на мелкие частички. Не ищите, опасно. Всё одно там вам плохо было. Вот они вам и открылись. Что вас всех тянет вернуться туда, где плохо? Там родные, друзья, привычный для нас мир. С усмешкой проговорила, глядя на необычно цельного, без просветов и мерцания старика, и поинтересовалась. Тебя не как дом силой напитал или сам у него забрал? Вы сегодня такие эмоциональные, ещё и новая правнучка появилась. Нам обоим хватило. Заявил старик, покрутившись вокруг себя, наверное, хвостаясь ночным платьем, и продолжил. Хорошо они дамам открыли, а то мужчины такие искушные. сил дают мало. Вы что, как вампиры, что ли? обеспокоенно воскликнула Наташа, бросив на меня вопросительный взгляд. Ну вот, чего придумала? рассердился Фентон, резво влетев через окно в кухню. Вам жалко? Был здесь один. С крестом за мной бегал. Вы всё равно радуетесь, плачете, злитесь, вот как сейчас. Энергия растекается повсюду, а мы подбираем «Только от мужчин крохи, и дом жадничал поначалу. А вы такие яркие!» «Раз сил у вас полно, наведите порядок в доме», — потребовала от Фентона, переведя взгляд на стену, и проговорила. «Нам нужны комнаты, а ещё хорошая прачечная». «Она сейчас что, со стеной разговаривает?» Услышала шёпот девушки, краем глаза заметив лукавую улыбку дочери и её согласный кивок на вопрос Наташи, и продолжила. Исто улья не мешала бы на кухню. Не будем же мы сидеть по очереди. Он сказал, подумает, объявил мистер Фентон и резко развернувшись, проплыл к окну, на ходу проронив. Кстати, там сборщик налогов у ворот крутится. Тебя поджидает. Мог бы и сам с ним разобраться. Ты налог задолжал, крикнула вдогонку, но свойнравный дедок уже смылся из виду. Ладно, Пора и правда с ним разобраться. Вместе пойдём в банк, деловито поинтересовалась Алина, улыбнувшись растерянной девушке. Как Наташа решит. Если хочет, конечно, в город выйти. А можно? с предыханием пробормотала девчонка, снова подскочив с табурета. Почему нет? Вот только надо тебе местный наряд купить, а то пялиться на тебя будут. Хотя они и так будут смотреть. Задумчиво протянула и озорно улыбнувшись торжественно объявила: "А Коулов прибавляется. Вот префект очумеет".